Глава 9. Когда человек перестает что-либо понимать, он на верном пути, некто неизвестный. Драгония. Эсферон. Нарин. Мы, должно быть, не виделись целую вечность. Я так боялась, что ты больше не придешь. Несмело потянулась к любимому, желая убедиться, что Дорин рядом и не растает, как предрассветная дымка, которая сейчас укрывала зеленую равнину. Эмпат привлек меня к себе, прижался губами к моему виску. В его руках было тепло и надежно. Я закрыла глаза, наслаждаясь восхитительными мгновениями. «Расскажи, что тебе не дает покоя». Нарушил он сладостные минуты забвения, и меня будто пронзило холодом. Как же не хотелось вспоминать, что это всего лишь сон, а когда проснусь, снова окажусь в плену неразрешимых проблем. За последние недели многое изменилось. Этара снова на грани войны. А я не знаю, как предотвратить катастрофу. Кажется, весь мир ополчился против меня. Попытки помочь Драгоне лишь усугубили ситуацию. Я совсем запуталась и не представляю, как быть дальше. Если бы ты вернулся, все сразу стало бы на свои места. Ты ведь понимаешь, я не могу. Грустно улыбнулся он и мягко, но в то же время с какой-то льдинкой в голосе продолжил. «Этот путь ты должна пройти без меня. Не протився судьбе, доверься ей, и она тебя возблагодарит». То, что кажется сейчас бессмысленной головоломкой, разрешится само собой. «Не понимаю, о чем ты». Я отстранилась от любимого, заглянула в его глаза, стараясь отыскать в них ответы на невысказанные вопросы но не увидела даже маленькой искры надежды. Теперь Дорин казался таким далеким, почти чужим. Слишком спокойный взгляд смотрел куда-то поверх моей головы, будто силился распознать все тайны Вселенной, а то, что происходило рядом с ним, казалось слишком ничтожным, недостойным его внимания. Словно мелкие песчинки, одно из которых я вдруг себя почувствовала. Запечатлев на моих губах прощальный поцелуй, Владыка медленно зашагал к горизонту, полыхающему алыми бликами нового дня. Я не пыталась его остановить, понимая, что все равно не смогу этого сделать. Траски природы померкли все вокруг вновь стало прежним, таким, каким было до его появления, блеклым и пустынным. А он уходил навстречу другому миру, в котором не было меня, и уносил с собой мириады ярких оттенков, оставляя окружающее мрачным и тусклым, словно в черно белом кино. «Куда же ты запропастился?» Я уже разворошила всю спальню в поисках окаянного гребня, но его словно корова языком слезала. «Мистика!» Точно помню, как положила золотую безделушку в шкатулку к остальным украшениям. Служанки клятвенно заверяли, что в глаза не видели заколку, и тем более не притрагивались к ней. Верится с трудом. Вот если бы я была на их месте, непременно провела бы во время отсутствия государыни полную ревизию королевского гардероба и бижутерии. Вполне возможно, гребень кому-то очень приглянулся, ведь понравился же он мне с первого взгляда. Значит, этот кто-то решил экспроприировать его, посчитав, что у меня и без того добра предостаточно. Вор у вора дубинку украл. Бред какой-то. Ну, посудите сами, не могло же украшение испариться само. А мне во что бы то ни стало, нужно было вернуть его в хранилище, иначе, — чуяло мое сердце, — призрак велена от меня не отцепится. Кажется, я не вовремя? — раздалось у двери осторожное покашливание. Вол, как всегда появившийся в самый неподходящий момент, застал меня под кроватью полирующий пол собственным задом. Выползая на четвереньках и тихонько чертыхаясь, попыталась собрать в пучок непослушные волосы, которые уже порядком отросли, и сейчас, растрепавшись, торчали в разные стороны, очень напоминая жилище пернатых. Кое-как, пригладив шевелюру и отряхнув юбку, обернулась. Советник окинул меня оценивающим взглядом. «Смешно выглядишь». «Умеет он быть обходительным?» «Обхохочешься», — огрызнулась я. «Ну, извини, если помешал с раскопками». Продолжал поясничать Вален. «Может, нужна моя помощь?» Любит он поиграть на нервах. «Прежде у тебя хватало воспитанности не вламываться ко мне раньше десяти. Мы, между прочим, только с дороги, и я нуждаюсь в отдыхе. Не знал, что ты теперь спишь под кроватью». Вновь пустил вход в свой убогий юмор-эмпат. «Хоть бы перинку подстелила?» «Не твоего ума дело!» окончательно рассверепела я у каждого свои причуды в который раз обвела взглядом комнату, надеясь что противный гребень жалится надо мной и вынырнет из своего укрытия. как бы не так определенно его кто-то спер осталось найти грабителя и организовать ему вендетту по всем правилам. я ведь предупреждал тебя насчет совета, а ты как всегда опаздываешь и заставляешь всех ждать упрекнул импат черт! Совсем из головы вылетела. Сегодня будет решаться судьба Джареда. Следовало все утро готовить трогательную речь, чтобы обелить мага перед старейшинами, заговорила во мне потерянная совесть. Следовало все утро готовить трогательную речь, чтобы обелить мага перед старейшинами, заговорила во мне потерянная совесть. А я-то надеялась, что она уже давно спит вечным сном и больше никогда меня не потревожит. Все меня следом за другом с надеждой проговорила. Хочется верить, что ты проявишь благородство, и если не поддержишь меня, то хотя бы не будешь мешать. Смотря в чем. Эмпат ускорил шаг. Его тяжелая поступь громким эхом разносилась по коридорам замка. А Если ты о маге, то предупреждаю, мы с Ланаром приложим все усилия, чтобы Катраин получил по заслугам. Вы прямо стали закадычными дружками. И когда только спелись, нахмурилась я. Не могла даже вообразить, что ты примешь в сторону Ран-Вальма. В этом случае я с ним заодно. Подлил масло в огонь советник. Ну ничего, — подумала зловеще, — я разобью ваш дуэт. Вы еще запоете у меня сольными партиями. Старейшины, как обычно, встретили меня гробовым молчанием. На постных физиономиях читалась такая неприкрытая враждебность, что стало ясно. Ланар успел расписать в красках, что случилось в Ниале, да еще наверняка наврал Стрекороба. Отсюда следовало, что любую попытку оправдать Джареда почтенные старцы воспримут в штыки. Дождавшись, когда я займу место во главе стола, зловредный старейшина провозгласил. «Мы собрались для того, чтобы вынести справедливое наказание лорду Катрайну и...» «Справедливое!» Ой «Ойли!» «Не удержалась я!» «Не забудьте об этом, когда станете требовать смертной казни!» Ланар пошел пятнами. «И зачем так реагировать на каждое мое замечание?» «Совсем себя не бережет!» «Приведите обвиняемого!» Обратился до ранвальму к страже. Та молниеносно исполнила приказание. «Вы хоть понимаете, какое тяжкое преступление совершили?» Набросился на Джареда Старейшина. «Своим поступком вы поставили под удар всю Драгонию!» Маг сдержанно произнес. «Мне искренне жаль, что все так вышло, но поступить иначе я не мог». «Интересно, почему же?» — изогнул брови Мэрил. «Что заставило вас подвергнуть риску жизни двух эльфов? Сначала слугу графа Акриана, а после благородную даму, невесту одного из самых влиятельных эльфов долины?» «Я не причинял вреда юноше», — бесстрастно ответил верховный маг. «Вы должны понимать, что ваше заявление звучит, мягко говоря, неубедительно», — продолжал докапываться Мэрил. «Вот ведь зануда! Меня вдруг посетила до неприличия смелая мысль. Может, прекратить этот цирк и самой во всем сознаться? Хотя мне все равно не поверят. Посчитают, что я выгораживаю Джареда. Разве что Ланар. Он точно ухватится за эту мысль, и она ему даже очень понравится». Со мной путешествовало более 20 эмпатов, это мог сделать каждый. Встала я на защиту мага. Но его покушение на леди Лайру говорит о том, что он виновен и в первом нападении. Вякнул со своего места Вален. Взглядом дала понять другу, что это ему даром не пройдет. Я не покушался на слугу. Завидной стойкостью гнул свою линию Джаред. Старейшина заскрежетали зубами. Они были уверены, что маг лжет но без доказательств не могли пришить ему еще и это нападение. «Значит, случай с леди Де Фьоре вы тоже будете отрицать?» — не унимался Вален. «Нет, но, как уже сказал, девушка не оставила мне выбора». «Вот дает! Артист, да и только!» «Что вы имеете в виду?» — вступил в дебаты Арон. «Будьте любезны, объясните». Старейшина замолчали, ожидая ответа мага. Мне тоже стало любопытно, как он сумеет выкрутиться. Я случайно столкнулся с леди Лайрой в коридоре. Одного взгляда, брошенного на нее, было достаточно, чтобы понять ее душевное состояние. Она была, мягко говоря, не в себе. Предложив свою помощь, узнал, что девушка направляется к ее величеству. Слово за слово, и мне стало ясна причина ее взвинченного состояния. Ослепленная ревностью... Эльфика собиралась высказать владычице свои претензии, но перед этим, не сумев сдержаться, выплеснула их на меня. Поверьте, я не горжусь своим поступком, но те страшные оскорбления в адрес Ее Величества, которые мне случайно довелось услышать, любого могли вывести из себя. Я попытался успокоить девушку, убедить, что это всего лишь досужие домыслы, но тем самым еще больше ее разозлил. Она бросилась к покоям владычицы, А я поначалу растерялся и не знал, как предотвратить намечающийся скандал. Ведь в состоянии эффекта женщина способна на многое. Остановить ее, забрав немного энергии, было первым, что пришло мне в голову. Собравшиеся растерянно хлопали глазами, переваривая душесчипательную историю. «Ну, загнул! Такую даже я не сразу бы сочинила. И ведь, по сути, Джарет во многом прав». Лайра действительно явилась ко мне и выдвигала беспочвенные притязания. Конечно, в истории много вымысла, но, как говорится, в каждой выдумке есть доля правды. И не важно, что эта доля ничтожно мала. «Ну и как по-вашему?» — первая очнулась я. «Казним лорда Катрайна только за то, что он защитил мою честь?» Эмпаты ерзали в креслах, не зная, как отреагировать на слова мага. Я прекрасно понимаю, что вам плевать на меня, на то, что однажды он уже спас мне жизнь и в поступал сообразно с обстоятельствами. Но хотя бы потрудитесь притвориться, что вам не безразлична моя репутация, и согласитесь, что Джаред поступил вполне обоснованно, остановив эльфийку, защитил меня от нелепых обвинений. И не убил же он ее, в конце концов? Защитил владычицу и подверг опасности целое государство, — зашипел Ланар. Его совсем не растрогала преданность верховного мага, и, по-моему, он снова хотел меня оскорбить. «Издержки производства», — изрекла про себя, а вслух добавила. «Непредвиденное осложнение. С каждым может случиться». Не встретив протеста со стороны старейшин, радостно заключила. «Значит, с лорда Катрайна сняты все обвинения. Есть возражения? Нет? Вот и отлично. Эта тема больше не обсуждается». Подвела я итог судебного заседания. Ланар, правда, что-то невнятно промычал, но его быстро заткнул Мэрил, сказав, что на повестке дня у нас еще один важный вопрос. В глазах присутствующих появился жизненный блеск. Что-то их необычайно взбодрило. Мне стало не по себе. Вот, значит, почему старейшины не стали рыть землю, отыскивая новые улики против мага. У них в рукаве была припрятана еще одна козырная карта. Это я поняла, когда Мэрил заговорил вновь. Ваше Величество, вы же видите, что мы всегда прислушиваемся к вашему мнению. Хотелось бы иногда и с вашей стороны встречать поддержку и понимание. Мне это кажется справедливым. Смотря что имеется в виду, настороженно протянула я. К чему вы клоните, Мэрил? К тому, что мы оказались на рубеже новой эпохи, перебил старейшина Ланар. Опять? Ну не гад ли? Вечно бежит впереди паровоза. Нам всем необходимы перемены. настало пора заглянуть в будущее. И что же вы надеетесь там увидеть? Поддела я оратора, но тот сделал вид, что не расслышал моих слов. Мы скорбим по владыке, но это не дает нам права замкнуться в нашем горе и забыть о народе. Ни для кого не секрет, что Дорин не вернется. Но ведь жизнь продолжается. В королевстве сейчас неспокойно не только из-за проблемы с кристаллами, как заведённый терраторил Деранвальм. Будем откровенны, многие, до да чего уж греха таить, абсолютно все недовольны новой владычицей. И особенно теперь, после поездки в Ниаль, возникло множество вопросов к вашему величеству. Почему вы не прислушались к моим советам? Почему так рьяно отстаиваете лорда Катрайна? «Хватит почемучкать!» — рявкнула я. Грозно взглянув на Ланара, потребовала. «Выражайтесь яснее». «Хорошо, я буду краток», — с притворным смирением произнес старейшина. «Драгонии нужна железная рука, а вам, ваше величество, новый супруг, который возьмет меня в ежовые рукавицы», — мысленно закончила я. «Вот и приехали». Я глубоко вдохнула, затем выдохнула. «Спокойно, Нарин, не поддавайся на провокацию», — увещевала саму себя. Ты ведь выдающийся полководец и отличный стратег. И должна понимать, что иногда перед решающим сражением лучше на время отступить, дать себе передохнуть и ввести противника в заблуждение. Ваше Величество, как вы на это смотрите?» — залебезил Мэрил, с опаской поглядывая на меня. Обведя взглядом притихших старейшин, проговорила. «Я ведь не конченая дура, как думают некоторые». Снова покосилась в сторону Даранвальма. «И прекрасно осознаю всю ответственность и важность момента». Изобразила вселенскую скорбь, выдавила из себя жалкое подобие улыбки, послав персональный оскал Ланару. Подобострастно страстно глядя на старейшин, голосом ягненка, готового к закланию, еле слышно проблеила. «Не извольте беспокоиться, я вас не подведу. Засылайте сватов, а уж я их встречу с надлежащими почестями». А про себя подумала. Если уж самих эмпатов не волнуют столь насущные проблемы, как исчезновение кристаллов и вытекающие отсюда последствия, почему я должна заморачиваться по этому поводу? Ну и к черту эти кристаллы! Живем один раз. Оторвемся по полной на свадьбе, а там хоть трава не расти. Старейшины недоверчиво вращали глазами, не зная, как реагировать на мою покладистость. Уверенно, у некоторых начали закипать мозги, непривычные к столь бурной мыслительной деятельности, Стовой, гляди, пар из ушей повалит. Но у меня есть одно условие. Добавила я ложку дегтя в бочку меда. Проверять женихов на разного рода достоинства я буду сама. Ведь мне с кем-то из них придется какое-то время жить. Ланар гаденько захихикал. Только не переусердствуйте, ваше величество. Тоже мне остряк самоучка. Смерев его презрительным взглядом, холодно произнесла. «Весьма польщена, что вы обо мне столь высокого мнения, господин Деранвальм. Но я вам не какая-нибудь распутная девка, а по-прежнему ваша правительница, и советую об этом не забывать». При этих словах старейшину передернуло, словно от электрического разряда. «Нет, однозначно, в последнее время он слишком взвинчен. И приятно осознавать, что причиной этого в некотором роде являюсь я». Никто не спешил за меня вступиться, Хотя недвусмысленный намек Ланара прозвучал как явное оскорбление. Вот ведь кровопийцы проклятые. Или энергопийцы. Правда, в такой интерпретации это как-то не звучит. Еще придет время, и вы на коленях будете меня умолять не покидать вашу чертову драгонию. Но ничего, как с вами поступить, я подумаю потом. А вот кое с кем не помешало бы разобраться в самое ближайшее время. Старейшины никак не могли выйти из ступора. Поднявшись, вихляющей походкой топ-модели направилась к выходу. Потом, немного притормозив, обернулась, голосом полным энтузиазма скомандовала. «Можете отмереть. Нас ждут великие свершения!» И захлопнула дверь. Ланар. Старейшина нервно прохаживался по кабинету, заложив руки за спину и устремив взгляд в пол. «Как же так? Его гениальный план рухнул!» Эта маленькая дрянь продолжала дышать с ним одним воздухом. Снова приходилось терпеть ее заскоки и потакать бесконечным капризом. В этот раз Нарин, видите ли, вздумалась вступиться за мага, навлекшего на драгонию такой позор. Немыслимо. Мало того, инцидент с кулоном только обострил ситуацию. Теперь Теора обвиняет Эмпатов в покушении на ее жизнь. И угораздила же эту идиотку всучить кристалл нельвийской королеве. Заговоренный только на владычицу, он должен был незаметно забрать ее жизнь. С Теорой же яд повел себя по-другому. Женщине стало плохо, но она вовремя поняла, что к чему, и, освободившись от амулета, осталась жива. В противном случае они бы уже готовились к войне с Нельвией. Раздался тихий скрип. Слуга замер на пороге, ожидая распоряжений старейшины. «Отправляйся в Терринтон. Ланар протянул юноше свиток, скрепленный сургучной печатью. «Передай лично в руки моему внуку. И скажи, пусть поторапливается. Будет исполнено ваше сиятельство», — поклонился импад и, бережно спрятав послание, скрылся за дверью. Проводив его взглядом, Ланар довольно, хоть и не без сожаления, подумал. «Мне не удалось ее уничтожить, но, может, оно и к лучшему. Эликс составит владычице хорошую партию». И не важно, что он бесхарактерный, моего характера хватит на двоих. Фактически, я стану править Драгонией, и своим равным выходком Нарин придет конец. А убрать девчонку со своего пути всегда успею. Нарин и Джаред. Хотела сразу же после совета устроить Джареду допрос с пристрастием, но меня перехватили близнецы. И снова разговор с магом пришлось отложить на неопределенный срок. «Нарин, ты даже не представляешь, что мы узнали!» «Нам открылась самая страшная тайна Этары!» Я приложила палец к губам, призывая эльфов к конспирации. «Хотите, чтобы сюда весь Рейтон сбежался послушать о вашем сверхсекретном открытии?» «Что еще стряслось?» И повела друзей по коридору, подальше от любопытных глаз. «Велена не просто пыталась продлить своему народу жизнь», — рассказывал Рейтон, в припрыжку следуя за мной. «Намеренно, или же случайно, она явилась виновницей того, что эмпаты стали энергозависимыми. Наверное, в ее опытах что-то пошло не так, и вместо долгожителей получились энергетические вампиры», — уточнил Стен. «Именно поэтому ее и приговорили к Негрэзи. Другого объяснения столь жестокому наказанию я не нахожу», — внес предположение Рейтон. «Ведь ни до нее, ни после никто не обрекал целое поколение на бесконечные муки». И откуда такие выводы? С недоверием посмотрела на братьев. Неужели все это отыскалось в тех потрепанных обрывках? Близнецы, словно китайские болванчики, дружно закивали. Нам удалось расшифровать результаты трех ее опытов. В итоге каждого, тот, над кем Велена экспериментировала, слабел и постепенно угасал. «Какие только заклятия и зелья она не перепробовала, желая достичь цели», — возбужденно проговорил Рэй. Представляю, сколько времени ушло на это, сколькими подданными пришлось пожертвовать. Мы также выяснили, что после многих лет проб и ошибок Велена все-таки сумела составить точные рецепты долголетия. И... И все. Разочаровал меня Стентон. На этом записи обрываются. Сдается мне, неизвестный поделился с нами не всеми бумагами покойной владычицы. Вот если бы удалось завладеть остальными... «Нам бы открылась полная картина», — мечтательно произнес Рэй. «Где же, по-вашему, мы их раздобудем? И вообще, прежде хорошенько подумайте, оно вам надо?» Эльфы состроили торжествующие мины, а я в который раз отругала себя за то, что втянула их в это дело. «Хотите раскрыть секрет долголетия, так ведь? Прославиться на весь мир!» Глаза близнецов азартно блестели. «Если кто-то и сможет это сделать, так только мы!» самодовольно заявил Рэй. «Да вы не умрете от ложной скромности», подковырнула я близнецов. «Ладно, допустим, некто очень хочет, чтобы мы завершили исследование Велены. Я даже не буду сейчас задаваться вопросом, зачем ему это понадобилось. Важнее другое. С чего начинать поиски? Ведь не факт, что разгадка просто приснится мне во сне». «Никто и не говорит, что будет легко», насупился Рэй. «Мы не боимся трудностей». «Так даже интересней!» — поддакнул близнец. «И каков первый шаг, храбрецы вы мои?» Рэй извлек из кармана один из листков Вилены, и, кое-как разгладив его, показал довольно корявый рисунок, напоминающий кустарник, ветви которого, усыпанные колючками, торчали в разные стороны. «Что это за колючая проволока?» «Сами пока не знаем. Но, думаю, здесь есть какой-то смысл», — сказал эльф. Предлагаю смотаться в Асферонскую библиотеку, поискать информацию об этом растении и о древних владыках. «Все, конечно, замечательно, но если Вол узнает, что я снова удрала из замка без спроса, он с меня с живой не слезет». Рей хитро улыбнулся. «Голову даю на отсечение?» «Смело», — притворно изумился его брат. «Разумеется, не свою», — парировал эльф. «Меня снедает жуткое любопытство». — вклинилась я в бессмысленный диалог. «Из-за чего кто-то готов поплатиться мыслящей частью своего тела? Правда, может, я ошибаюсь, и этот кто-то думает совсем другим местом?» Стэн прыснул в кулак, а Рэй еще больше насупился. «Повторяю то же, только другими словами. Я нисколько не сомневаюсь, что в два счета уговорю тебя, Нарин, поехать с нами. Даже не думай. А, ладно, погнали». По секунду, сдалась я. Ну что могу с собой поделать? Ведь я всего лишь слабая женщина, и меня так легко убедить в чем угодно. Нет, если ты так боишься Валена, мы сами туда съездим, — ерничали близнецы. А потом все тебе расскажем. Размечтались. Я всегда за лишний выплеск адреналина. А пощекотать нервы советнику, так это вообще благое дело. Незаметно покинув замок, мы отправились в библиотеку. Стэн все вертел в руках рисунок и хмурился. У меня такое чувство, что где-то я уже видел этот кустарник. Вот только никак не могу вспомнить, где. Ты с самого утра на него не переставая пялишься. Неудивительно, что он засел у тебя в голове. И хватит бумагу комкать, она уже и так, как из одного места. Бесцеремонно выхватил листок и сунул себе за пазуху. Кстати, как прошел совет? Печально. Что случилось? Встревожился Стен. Мы же видели, как Катраин вышел из зала. Его освободили из-под стражи. Ты должна быть довольна, ведь все вышло по-твоему. Я очень довольна, ну просто счастлива. Но выпутав из сетей Верховного Мага, я сама в них увязла по уши. Знаете, что придумали наши старейшины? немного много ни мало, всего лишь выдать меня замуж. Ого! — присвистнул Рэй. И, как понимаю, главным оппонентом выступал Ланар. Зришь прямо в корень, — горько подтвердила я. И теперь просто необходимо подложить Ланару свинью. Око за око, зуб за зуб. Но только это должна быть очень большая свинья, а прямо-таки гигантская. Не сомневайся, мы всегда готовы напакостить кому угодно и за что угодно. А уж Дыран Вальму, с превеликим удовольствием, заверили меня эльфы. Знать бы еще как. К сожалению, мои идеи не отличались оригинальностью. Кроме колючки на стуле и приклеенной к нему же задницы лонара, в голову ничего не лезло. Братья принялись предлагать варианты. После шумных дебатов и дружеских тычков было решено устроить нашему обожаемому старейшине варфоломеевскую ночь. Вернее, три варфоломеевские ночи. В первую, на него должна была напасть банда кровожадных гангстеров, непременно в масках и с другими атрибутами этого жанра. Правда, жизни я не могла гарантировать. Не хотелось брать грех на душу, хотя раздавить гниду не такой уж и большой грех. А если взять за основу девиз Вилены «Для достижения цели все средства хороши», духовной наследницы которой я вроде бы являлась, так уничтожить Ланара сам Бог велел. Но обойдемся без кровопускания. Во вторую ночь, если импад конечно, выживет после первой и не скончается добровольно от сердечного приступа, я мыслила явиться ему в образе давно усопшей и нежно любимой им бабушки. Как ни странно, у монстров тоже бывают привязанности. Ее портретную миниатюру Ланар трепетно хранил под сердцем, то есть в нагрудном кармане своего балахонистого одеяния. Скопировать бабульку для меня не представляло сложностей, разве что необходимо было раздобыть чепец нужного образца. Вы можете упрекнуть меня в жестокости, но ведь сам Ланар не гнушался настоящими подлостями, а я так всего лишь хотела невинно пошутить. Третья ночь должна была стать роковой для старейшины. Как бы мне ни было жаль тратить на Ланара драгоценные зелья, придется обратиться к заветному сундучку, подаренному эльфами. Можно сказать, от сердца оторвать. И пусть будет благодарен, что мы намерены устроить ему только три сказочные ночи, а не тысячу и одну. Начало мести решили приурочить к слету женихов. Я так и видела, как эти глупые мотыльки слетаются на огонек, не боясь опалить крылышки. А напрасно. В смысле, не бояться. Народу в замке будет валом, и старейшине придется изрядно поломать мозги, чтобы вычислить массовиков-затейников. План в общих чертах был составлен, и на душе сразу полегчало. Ох, и попляшет это на меня сам Бурумбу. Я благодарна за поддержку, но меня мучает угрызения совести, ничего я не спится, что вас могут отчислить из нельвийской школы, где вы уже давно должны были появиться. Запоздала, проявила я беспокойство. «И что с того?» — беззаботно пожал плечами Рейтон. «Наша лучшая подруга — правительница Драгонии. Мы всегда сможем перевестись в асферон. Здешние учителя будут только рады снова принять в свою обитель таких талантливых учеников, как мы, не так ли?» Заговорщически подмигнул мне приятель. «Шантажисты! Вот вы кто!» — наигранно возмутилась я. «Вас же выставили из этой школы!» «А с твоей подачи примут обратно?» Рэй нисколько не сомневался, что если возникнет необходимость, я выступлю ради них в роли просительницы. «Хотя, думаю, это не понадобится», — утешил меня Стентон. «На днях мы отправили Абиларду письмо, в котором предупредили, что задержимся на некоторое время, и как только вернемся, сразу все нагоним». «Ну, как знаете». Не стала настаивать я. Заглянув ненадолго в кондитерскую на мосту дряд и полакомившись потрясающими лимонными пирожными, мы продолжили путь. Когда прибыли в библиотеку, к нашему разочарованию нашли ее переполненной. Начался учебный год, и ученики спешили пополнить кладези знаний. Стараясь не мешать молодому поколению грызть граниты гранит науки, поднялись на второй этаж и направились к секции с надписью «История Драгонии». Здесь было не так много народа, как в предыдущих залах. Видно, истории, в отличие от нас, мало кто интересовался, и свет здесь оказался более приглушенным, по-видимому, из-за экономии кристаллов. Все располагало книге и отдыху. Я примастилась за столом, подложила руки под голову и приготовилась увидеть очередной вещий сон. Может, в нем скорее это ищется разгадка, чем в этих многотомных изданиях тогда не придется читать столько толстенных книг». На меня навалилось дрема, веки смежились сами собой. «Взбодрись!» — проорал в самое ухо Стэн. «Нам предстоит много работы», — и опустил передо мной стопку макулатуры. Отградившись от всего мира кипами книг, мы стали штудировать одну за другой. Правда, очень скоро мне наскучило это занятие. Вся найденная нами информация касалась только династии Тер-Ашт-Сейн, о которой я и так все прекрасно знала. Но эльфы велели не прекращать поиски, и я потянулась за очередным томом. Он оказался настолько тяжелым, что мне едва удалось его сдвинуть с места. Настроившись на утомительное перелистывание страниц, перевернула первую. За два часа ни одного упоминания о древних владыках, В сердцах воскликнул Рейтон. Такое ощущение, будто все, что происходило до правления предков Эрота, намеренно стерли из истории Драгонии. Ненамеренно. Опроверг предположение брата Стен. Взгляните сюда. Склонившись над книгой, мы стали следить за указательным пальцем друга, проворно бегающим по мелким строчкам. Здесь сказано, что первой столицей Драгонии был город Карамалеон. Никогда о таком не слышала. Озадаченно, — прошептала я. — И неудивительно. Смотри. Стэн указал на последний абзац. Если верить книге, а с какой статьей врать, прежняя столица Королевства Света сгорела дотла. Никто так и не узнал причины пожара. Но после эмпаты уже не захотели отстраивать город, предпочли основать новую столицу. А прекрасные озера, расположенные вокруг города и являвшиеся его гордостью, превратились в гнилые болота. Вскоре этот край стал мертвым, закончил чтение Рейтон. Наверное, во время пожара были уничтожены все исторические летописи. Поэтому-то нам ничего и не удалось найти о ранней истории Драгонии. — Но в галерее памяти владык сохранились портреты первых правителей. — Значит, кое-что удалось спасти? — промолвила я. «Вероятно, это и есть единственные памятники древности. Туда тоже не помешает заглянуть. Сделал себе пометку, Рейтон. Так тебя туда и пустили», — охладила полдруга друга. «Я, кажется, что-то слышала о севере Драгонии, о таинственных озерах. О том крае ходит дурная слава», — сказал Стэн. «Может, причиной пожара тоже стала Велена? почему «Почему-то предположила я». «Не знаю, но с каждым новым фактом история становится все интереснее», — подвел итог Рэй. А сейчас предлагаю вернуться к поискам. Еще нужно узнать, что за растение нарисовала Велена. После многочасового медитирования над книгами мы, наконец, выяснили, что странный куст называется Куарис. Когда-то это растение произрастало на юге Долины. Его часто использовали в магических ритуалах, и верили, что оно исцеляет от болезней и дает силы тем, кто в них нуждается. Вот только, похоже, Куарис уже давно исчез с лица земли. Но я клянусь, что видел его раньше. Вспомнить бы, где я. Стэн зажмурился и сжал виски, будто это могло помочь ему освежить память. Может, в книгах встречал? А он в них заглядывает, не удержался от подковырки Рейтон. Да вроде и не в книгах пропустил комментарий брата Стэн. Не могу вспомнить. К сожалению, больше ничего выяснить не удалось. Когда вышли из библиотеки, на город уже опустились сумерки. Разбудив кучера, блаженно дремавшего на козлах, попросили его поторопиться, чтобы быстрее добраться до замка. Если Вален обнаружил мое отсутствие, мне не сдобровать. Отодвинув шторку, я с благоговейным трепетом любовалась вечерней столицей. Как же все-таки мне люб этот город. Его бесконечные улочки, дома, навивающие раздумья о забытых легендах и вековых тайнах, которые так и хочется разгадать. Сколько же воспоминаний таят в себе эти нерушимые стены? Вдалеке мелькнуло высокое трехэтажное здание. Старинный особняк Лесты. Увидев его впервые, почему-то сравнила с замком Владык. Такой же, как и Риитон, Мрачный и величественный, он вызывал двоякое чувство, пугал и манил. «Если бы Леста была жива, думаю, она бы многое рассказала нам об этом растении», — пробормотала я. «Уж кто, как ни колдунья, разбирался в травах?» «Нарин, ты гений!» — неожиданно заорал Стен. Я чуть не оглохла. «Ты что, идиот? Еще после библиотеки не отошла, до сих пор звон в ушах стоит». «Инвалидом решил меня сделать!» «Ну, извини, это я на радостях!» Нашел себе оправдание эльф. Крикнув кучеру и приказав остановиться возле дома эмпатии, он сорвался с места и бросился к крыльцу. Пришлось бежать следом. «Мне весьма лестно услышать из твоих уст справедливую оценку моих способностей, но не мог бы ты объяснить, чем вызвано столь бурное выражение чувств?» «Я вспомнил, где видел это растение!» «В доме Лесты!» — пояснил Стэн безуспешно толкая дверь. Вторгаться на частную территорию — не самая лучшая идея», — подметил Рэй, наблюдая за попытками брата проникнуть внутрь. «За такое могут и арестовать». В приключенческих фильмах герои, желая попасть в чужой дом, обычно находят ключ или под резиновым ковриком, или в катке с цветами. Излюбленный прием кинематографа. Не в попад, ляпнула я. Эльфы восприняли мои слова как призыв к действию и начали озираться по сторонам. Коврика на крыльце не оказалось, а вот деревянная катка сразу же обнаружилась на площадке перед домом. Сдвинув чан, Рейтон извлек из-под него миниатюрный ключик. Как у воду глядела! Замок тихо щелкнул, и мы очутились в просторном холле, который освещался только скупым светом луны, проникающим через неплотно задернутые портьеры. И прежде не вызывавшей радости, теперь особняк навевал еще большую меланхолию. Скрипящие половицы, словно ковром, были устланы пылью, по углам висели сети из паутины, поджидающие зазевавшиеся насекомые. Мебель, накрытая белыми простынями, напоминала о привидениях, которые наверняка облюбовали это место для своего обитания. Уж слишком оно было угрюмым и мрачным. Все здесь говорило о запустении и о том, что новые хозяева так и не объявились, чем обрекли дом на разрушение и умирание. Стен прошел в гостиную, раздвинул шторы, отчего нежное сияние полилось в окна, выхватив из темноты знакомые предметы — камин, два кресла, множество книжных стеллажей и наглого рыжего кота, испуганно вытаращившего на нас свои изумрудные глазищи. Запрыгнув на письменный стол, кот выгнул спину и угрожающе зашипел. — Спокойно, киса, не надо ерепениться, — подкралась я к рыжему красавцу. Хотя теперь он не походил на откормленную зверюгу с лоснящейся шерстью, которая так любила дремать на коленях у лесты, скорее напоминал миниатюрный скелетик, обтянутый спутанной шерстью. — О, как тебя жизнь потрепала! — пожалела я любимца колдуньи. Совсем без хозяйки одичал. Кот будто понял мои слова, перестал шипеть и, жалобно укнув, принялся тереться мою руку, как бы прося, чтобы его пожалели. — Нарин, иди-ка сюда! Донеслось из смежной комнаты, служившей эмпатией кабинетом. Я поспешила на зов. Спрыгнув на пол, кот потрусил следом, смешно виляя облезшим хвостом. Близнецы уже орудовали вовсю, сканируя каждый сантиметр комнаты. Стэн указал на подоконник, на котором красовался один-единственный горшок с высаженным в нем чудовищно некрасивым растением куарис. К самому горшку был приклеен калачок бумажки с надписью «Куарис обыкновенный» — первая составляющая. «Составляющая чего?» — не поняла я. Кот коротко укнул как бы говоря, что рад бы помочь, но не знает, в чем дело. «Трудно сказать», — отозвался Рэй, выдвигая один за другим ящики письменного стола и вываливая на его поверхность ворох бумаг. «Но непременно выясним», — безапелляционно заключил друг. Рыжий, узнав в эльфах давних знакомых, ластился к ним, надеясь, что его возьмут на руки и приласкают. Бедный. Как он вообще тут не скончался от одиночества? И почему его никто не забрал? Я кое-что нашел. Стэн просматривал книги, выставленные в алфавитном порядке в шкафу возле письменного стола. Куарис — растение, когда-то произраставшее на территории Долины Звезд. Зачитал он уже известные нам сведения. Каким-то образом Лесте удалось возродить растение. Она ведь прожила столько тысячелетий. Вполне возможно, что в дни ее молодости Куарис еще произрастал на Итаре, и колдунья использовала его в лечебных целях. — Это еще не все, — перебил меня Стен. Здесь стоит пометка, сделанная рукой Лесты. Открытие велены, энергозависимость, вина владычицы, первый ингредиент. Набор бессвязных фраз. Недовольно буркнул Рэй. Не могла написать, как положено. «Что тебе непонятно?» Закатил глаза близнец. Наша догадка подтвердилась. Причина всех бед — Велена. Это по ее вине эмпаты сейчас оказались на грани вымирания. «Колдунья знала о владычице?» Поразилась я. «И сдается мне, как и мы, пыталась повторить ее опыт». «Наверное, чтобы продлить эмпатом жизни прославиться?» Невесело пошутил Рэй. «А может...» У меня от волнения перехватило дыхание. Может, она пыталась исправить то, что натворила велена Несколько секунд мы молчали, пораженно глядя друг на друга. Не будем строить догадки на пустом месте. Стентон захлопнул книгу. Берем все, что, по нашему мнению, касается Велены и ее опытов. Потом в спокойной обстановке тщательно изучим. Вперед. Несколько раз пришлось бегать из дома к карете и обратно перенося стопки книг. Кучер, выпучив глаза и раскрыв рот, наблюдал, как его правительница нагло присваивает чужую собственность. Посоветовав ему не быть ханжой, а помочь, снова побежала к крыльцу. Только бы за этим занятием нас никто не застал. Мы забили карету книгами, и нам едва удалось втиснуться туда самим. Последним в экипаж запрыгнул кот, умастился у меня на коленях и, свернувшись клубочком, блаженно замурлыкал. «Решил покончить затворничеством и сменить место жительства?» Стэн ласково почесал кота за ухом. «Представляю, как Феня обрадуется старому знакомому. Который столько раз порывался им закусить?» — хихикнул Рэй. «Только волу рыжего пока не показывай, а то наш проницательный друг сразу догадается, откуда он взялся». «Не догадается», — беспечно отмахнулась я. «Таких красавцев на улицах города пруд-пруди. Скажу, что подобрала на ближайшей помойке». «Советник от такого заявления придет в полный восторг», — продолжала острить эльф. «Мечтаю посмотреть на выражение его лица, когда ты сообщишь ему, где откопала кису». «Доверяю это ответственную миссию тебе, дорогой», — ехидно улыбнулась я. «Лично расскажешь Волу о лучике». Быстро подобрала кличку новоиспеченному питомцу. «Как звала его леста, хоть убейте, не помню». «Правда, сомневаюсь, что тебе удастся потом унести ноги». «Вален очень брезглив и терпеть не может приблудных животных. Скорее всего, просто вышвырнет тебя вместе с котом, поэтому лучше дождись, когда советник будет на нижнем этаже, чтобы с приземлением не возникло сложностей». Такой вариант Рэя почему-то не воодушевил, и он решил больше не затрагивать эту тему. По дороге в замок наметили себе занятия на грядущую ночь. Все тот же просмотр книг, от которых, честно говоря, у меня уже глаза на лоб лезли. Велев кучеру и двум слугам, встретившим нас у ворот, разгрузить карету и перенести все привезенное в мои покои, направились к парадному входу. Лучик, как верная собачонка, трусил рядом, умудряясь при этом путаться под ногами и надрывно мяукать. «Голоден, наверное», — Стэн подхватил кота на руки. «Нам бы тоже не помешало подкрепиться», — подал голос Рэй. «Только о и думайте, займитесь лучше котом, а я пока...» Заметив тень, крадущуюся по объятому сумерками коридору, победоносно воскликнула. «Попался, голубчик! Теперь не уйдешь!» Попросив близнецов дождаться меня в моих апартаментах, ринулась следом за магом. Нагнала уже у самой лестницы. Джаред, постойте! Мне необходимо с вами поговорить!» «Чем могу служить?» — произнес дежурную фразу импад. «Пойдемте отсюда!» — поманила я мага. Ведь знаете, что сплетни растут, как снежный ком. Увидят вместе, и толков не оберешься. А потом доказывай, что ты не верблюд». Отыскав укромный уголок, где нам никто не смог бы помешать, села на подоконник и произнесла. «Кажется, вы меня избегаете». «Вовсе нет. С чего вы взяли?» — искренне удивился Маг. «Я не первый раз пытаюсь с вами поговорить, и всякий раз вы от меня ускользаете. Ну да ладно». Не стала я зацикливаться на странном поведении эмпата. Меня интересует другое. Увидев нас с Лайрой, вы совсем не удивились. Будто то, что я совершила, было обычным делом. Джаред, не отрицайте, вам известно, что со мной происходит. Я бы рад ответить на этот вопрос, но пока еще сам не разобрался. Развел руками маг. Пристально взглянув на него, как и прежде, не смогла понять, врет он или говорит правду. Поразительная выдержка. — Ох, боюсь, неспроста вы здесь появились, лорд Катрайн. В моем голосе послышались властные нотки. Мы ведь о вас ровным счетом ничего не знаем, и, быть может, мне не стоило так опрометчиво приближать вас к себе, чтобы не получилось, что я пригрела на груди змею. Вы напрасно мне не доверяете. Узнав о состязаниях, решил попытать счастье, поэтому я здесь. Руки мага опустились на подоконник возле моих коленей. Чуть наклонившись, чтобы быть со мной на одном уровне, он прошептал. «Дайте мне время, и я узнаю, что с вами происходит. Только прошу, доверьтесь мне и не мешайте». Теплое дыхание защекотало мочку уха. Я невольно замерла. В груди защемило от странного, давно позабытого чувства. Только сейчас заметила, какие у него потрясающие глаза. Дикие, цвета расплавленного свинца так и тянет утонуть в к бездонном водовороте. На смену трепетному восторгу пришел страх. Неожиданная близость заставила меня запаниковать. Соскользнув с подоконника, отошла от Катрайна. Скрестив руки на груди, будто пытаясь этим жестом отгородиться от эмпата, проговорила. «Джаред, напоминаю еще раз. Не заставляйте меня пожалеть о том, что защитила вас». И поспешила прочь, стараясь унять выпрыгивающее из груди сердце. «Проклятье! Да что со мной такое?»